глава четырнадцать в тихом омате торжество было довольно странным и тяжелым для всех и конкретно для алексея сейчас когда он дотащил свое наказание до постели и в беспамятстве уложил на кровать ему страшно было вспомнить все события сегодняшнего вечера матильда изменилась до неузнаваемости после первого бокала Ее безудержное веселье очень, кстати, пришлось имениннице, у которой вместе с алкоголем на свет вылезли и ее пролетарские корни. Поэтому угонщица Аллегровой и танцы на столе в компании Моти для Марго были больше, чем подарок. За столом, за которым проходило торжество, напротив Алексея и Матильды сидели супруги Ванюшкины. Их семейная пара была очень контрастна. Красивый высокий блондин Константин с пышной шевелюрой и худая бесцветная Луиза в некрасивых очках, без тени косметики и с полностью седыми волосами. Ее тонкие губы и острый длинный нос делали женщину не просто некрасивой, а даже отталкивающей. Она не сводила глаз со своего красавца-мужа и незаметно дергала под столом его, периодически шепча «Костя, не пей, ты же знаешь, тебе нельзя». Ну, пожалуйста, мы же договорились с тобой, ты обещал. Василиса Ванюшкина была внешне похожа на отца, но по характеру выделялась от скучной родни, постоянно соревнуясь в качестве сарказма с еще одним весельчаком Тимуром. Луиза, для которой такое безудержное веселье Моти было, видимо, неприемлемо, когда они с Марго ушли в очередной танец, сочувственно спросила Алексея. Вы такой воспитанный молодой человек. В вас чувствуется порода. Вам не кажется, что вы не пара?» Немного подумав, он ответил. «Понимаете, мы, хоть аристократы, но не накопили богатств. Сначала советская власть отняла все у моих предков, потом перестройка, а Матильда богата, поэтому я и женился на ней» решив помочь возродить род Кропоткиных как состоятельных аристократов. На этих словах Алексей вздохнул очень тяжко, как бы подтверждая свой неравный брак. Надо сказать, это была его домашняя заготовка. Еще в Москве, в виде как мотя ест, он вспомнил историю своего друга, у которого была именно такая жена. Дочь разбогатевшего миллиардера настолько быстро, что она еще помнила, как зашивать колготки когда же две дивы решили плясать канкан -кан, неприлично задрав платье, и, дожидаясь вопросов, он повернулся к Луизе, которая от возмущения пошла красными пятнами, и уточнил – чертовски богато. Потом были пьяные слезы в обнимку на балконе, где Марго клялась Моте в вечной дружбе, а моти искренне ее благодарила. Первая половина праздника – была подчинена настроению двух новоявленных подруг. Казалось, только Алексей беспокоил это пьяное вакханалие. Он единственный ходил за ними следом, боясь, что они натворят что-нибудь непоправимое, с ужасом помня про сворованную из зоопарка обезьянку. Остальные же гости, казалось, вздохнули с облегчением, едва пьяный бабский балаган перекочевал на террасу. Из гостиной слышался рояль, и низкий, но такой красивый голос Эммы. Подарю сердце поношенно, не за деньги, отдам просто так. Хоть совсем молодо да изношенно, но и для сердца ведь это пустяк. Только были бы руки хорошие, чтобы сердце нежно несли, ведь оно на стане так заштопано, так предательство довели. Сердце сильно рвалось от отчаяния, жалость жилы тянула с него. Его больно роняли нечаянно, а поднять не нашлось никого. Подарю сердце поношенное, не за деньги, а дам просто так. Оно очень к любви расположено. Жаль, не ценится это никак. Ее голос завораживал и уносил куда-то далеко от этих мест. Алексей неплохо разбирался в музыке, поэтому был поражен и песней, и ее исполнением. Было очень странно, что женщина с такими внешними данными и с таким талантом не смогла сделать себе карьеру. Ведь, судя по досье, оставленному им Савелием Сергеевичем, Эмма до сих пор работает преподавателем сольфеджио в детской музыкальной школе города Владивостока. Алексей стоял в маленьком темном коридорчике, так, чтобы у него был вид и на террасу с обнимающимися пьяными дурами, которые сейчас решали, кто из них проще, и на гостиную, где пела Эмма. Не хотелось. Ни туда, ни туда. Первым, потому что Мотя постоянно искала подтверждение своих слов у Алексея, вот и сейчас она как раз кричала. «Лешик, ты где?» «Вот скажи Маргоше, что я простодырая». «На что та?» не дожидаясь ничьего подтверждения, уверяла новоиспеченную подругу в обратном. — Нет, ты крутая, ты московская штучка, а я деревенщина. Вот знаешь, говорят, девушка может уехать из деревни, а деревня из девушки никогда. — Это про меня, — гордо утверждала Марго. — Все, что ты сейчас видишь, я сделала сама. потом и кровью, — хвасталась именинница и пьяно-хихикой добавляла. — И не всегда своей. Знаешь, какая я? Я кардинал, серый кардинал. Они все боятся меня. Они все у меня на крючке Давай дружить, — предложила в сотый раз Мотя. — Как я давно тебя искала! Разводя сырость, прошептала Марго, И коряво, в отличие от Эммы, Без аккомпанемента и слуха запела. — Ну, привет, подруга, как дела? Как давно с тобой не собирались? Помнишь раньше под глоток вина? Смысл жизни мы понять пытались. Помнишь мои слезы про любовь, Что хранятся у тебя в жилетке? На двоих один флакон духов И воздух сигареты едкой. Я по жизни грустный пессимист, Надо мной смеялась ты всегда. Нас качала жизнь и вверх, и вниз, И летели шумные года. А судьба рвала нас и взрывала, Тихой жизни не было, и пусть. Но зато душа не предавала, И не знала, что такое грусть. Счастьем мы делились без сомнения. Жили как-то просто, без прикрас. То не мы другие были, Женька. Просто молодость была у нас. Это была старая студенческая песня. Алексей помнил ее. Обычно она пелась под гитару, с сигаретой в зубах и дешевая полусладкая. Но Мотю обошло такое понятие, как студенчество. Курс и не в счет. Поэтому она с восторгом слушала подругу и восхищалась глубоким произведением. После того, как Марго закончила, она с придыханием произнесла. Слова напишешь. Ветер на улице поднимался все больше, и волны бились о скалистый берег замка все усердней словно пытаясь разбить огромные глыбы камня. От этого слова двух подруг проглатывались шумом и уносились в море. Алексею также не хотелось идти в гостиную. Интуитивно он чувствовал, что там разыгрывается какой-то спектакль, при этом он пропитан насквозь ложью. Поэтому всеобщее любование Эммой и стопроцентное поклонение Виктору казалось неестественным. Словно все это хорошо срежиссированный спектакль. Только кто зритель, а кто режиссер, не разобрать. Общее ощущение театрального действа не отпускало, поэтому темный маленький коридор между террасой и залой был именно тем местом, где удобно было постоять и подумать. — Ты лжешь! — услышал Алексей женской шепот на надрыве. Чувствовалось, что женщина глушит себе слезы, и от этого ей тяжело говорить. «Я видела, как вы переглядывались! Ты обещал! Ты клялся!» Алексей тут же вспомнил, что он на задании. «Ситуация интересная. Значит, нужно выяснить, откуда доносится женская истерика». Выглянув из коридорчика, он увидел приоткрытую дверь библиотеки. Недолго думая, распахнул ее и прикричал. «Матильда, милая, ты где?» За столом в библиотеке на кресле хозяина сидел его брат Константин. Луиза, серая мышь, не знающая слов косметика, краска для волос, да и, скорее всего, шампунь тоже, сгорбившись, стоял у окна. Когда Алексей вошел, она резко отвернулась и увлеченно стала протирать очки. Константин, напротив, был улыбчив. Его лицо от выпитого спиртного раскраснелось, пшеничные волосы, еще два часа назад уложенный волосок к волоску, в торчали в разные стороны. «А, наш гость!» — поприветствовал он Алексея, как ему показалось, чересчур радушно. «Не смогли слушать унылое пение Эммы? И ищите свою веселую супругу?» После Канкана они с Марго решили прогуляться по дому, да я их потерял. Алексей говорил, а сам внимательно наблюдал за Луизой. Неужели эта чопорная холодная тень мужа могла так неистово кричать? Тем временем та, придя в себя, поправила свой хвостик из длинных седых волос, протерла очки с толстыми стеклами и, вернувшись в свое обычное состояние, сказала. — Ваша богатая и плохо воспитанная жена сейчас на террасе, вместе с такой же, но уже нашей именинницей. То, уже выходя из библиотеки, глядя Алексею прямо в глаза, произнесла. «Знаете, деньги в жизни не главное, да и любовь тоже — это рабство, которое лишает нас настоящей жизни и превращает ее в ад. Берегите от нее, пока не поздно, потому что, когда станет поздно, то дорога останется только одна». «Какая?» — спросил Алексей словно он действительно был женат на Моти и подумывал сбежать от нее. «Вместе в ад!» – тихо ответила Луиза, теперь уже глядя на мужа. И стало понятно, что говорила она сейчас не с Алексеем, а с ним.